Новости о смерти Саффолка достигли парламента в Лестере 6 мая. Это была последняя капля, после которой королевское правительство решилось одобрить указ о возвращении земель, хотя и с длинным перечнем исключений, который отчасти снижал эффект указа. К этому моменту ощущение всеобщего кризиса выплеснулось за границы парламента. К концу мая 1450 года в юго-западном Кенте мужчины начали собираться в отряды. Шесть недель кряду ряду графство было охвачено тревогой. Местные боялись, что, разгромив англичан в Нормандии и достигнув побережья, солдаты Карла VII пересекут Ла-Манш и вторгнутся на территорию Англии. В этом случае Кент пострадал бы одним из первых. Возможные беспощадные набеги на прибрежные поселения вселяли в местных жителей ужас. 14 апреля королевское правительство уполномочило местной власти начать военный призыв. Было приказано собирать народное ополчение во всех кентских сотнях, местных административных единицах, чтобы любое поселение было готово дать отпор. Мужчинам, которых выбрали для службы в оборонительных войсках, выдавали одежду, кое-какое снаряжение, деньги и доспехи. На побережье по ночам дежурил дозорный патруль. Важнейшим шагом стало назначение командиров над каждой сотней ополчения, констеблей. Учитывая серьезность угрозы, исходившей из противоположного берега пролива, все эти меры были более чем разумными. Графство пришло в состояние боеготовности, но убийство Сафолка породило тревожные слухи о том, что король решил переложить ответственность за смерть своего любимца как раз на Кент. Поговаривали, что выездной суд проведет там показательные казни, на веселицах окажется простой местный люд, а все города и деревни сметут с лица земли, превратив графство в королевский лес. Разъяренные и напуганные жители Кента были вооружены, организованы в отряды и готовы сражаться и защищать свои земли от врагов. И врагов они видели не только во французах, которые могли высадиться на берег и разграбить окрестности. Как и палате общин, жителям Кента начало казаться, что истинная угроза исходит от шайки, окружившей короля, от его министров и придворных, таких как казначей барон Сей, влиятельный советник и духовник короля Уильям Эйскоу, епископ Солсбери, дипломат Джон барон Дадли и других. 6 июня до всех них и до парламента в Лестере дошла весть о том, что Кент охвачен восстанием, и вооруженные отряды собираются на юго-востоке в окрестностях Эшфорда. В сообщении говорилось, что главой мятежников и военачальником Кента был избран человек по имени Джек Кэт, который называл себя Джоном Мортимером. Возможно, он взял это имя, чтобы обозначить свою связь с аристократией и конкретно с семьей герцога Йоркского, представители которой несколько поколений назад были зачинщиками восстания и династического заговора. Тем не менее, в этом не было ни капли правды. Кэт не общался и никак не был связан с семьей Йорка, который в это время верно служил короне в Ирландии. Кэт показал себя способным командующим и лидером, который смог предложить многоплановую программу реформ, привлекшую обладателей весьма высокого статуса, Например, джентльмена из Сассекса Роберта Пойнингса, сына Пера, который согласился быть оруженосцем Кеда, Из одной из дошедших до нас песен совершенно ясно, что главной целью повстанцев была чистка правительства. «Господь, веди нас вперед, и мы поспешим за тобой. Тот, кто скажет нет, лжив и продажен. Правда ему поперек горла. Господь, пошли нам справедливость». «Прочь, предатели, прочь!» Генрих VI отбыл обратно в Лондон, а две отдельные комиссии лордов были посланы в Кент подавлять восстание. Во главе одной стоял родственник короля Хамфри Стаффорд, герцог Бекингем. Во вторую делегацию входили заслуженные ветераны войны во главе с Виконтом Бомонтом, лордом-констеблем Англии. К тому времени, как они добрались до юга, Бунтовщики переместились на запад. К 11 июня они расположились в Блэкхете, предместье Лондона, расположенном ниже по реке. Именно здесь летом 1381 года разбили лагерь участники крестьянского восстания Уота Тайлера. 13 июня король находился в монастыре святого Иоанна Иерусалимского в Клерке Нуэле, Самые высокопоставленные лорды и епископы в Лондоне а солдаты Джека Кеда уже несколько дней стояли всего в паре миль от столицы. После нескольких дней тревожного ожидания королевские переговорщики встретились с повстанцами в Блэкхете, чтобы обсудить, на каких условиях те готовы разойтись. Сам король не приехал, и после двух дней бесплодных споров ночью 17 июня бунтовщики двинулись обратно в Кент. Но на этом мятеж не затих. Сэр Хамфри Стаффорд и Уильям Стаффорд, родственники герцога Бекингема, возглавили карательный отряд в 400 человек и последовали за повстанцами. Однако под Тонбриджем они попали в засаду и были разбиты. Оба Стаффорда погибли. Власти предприняли нерешительную попытку подчинить Кент, но тщетно. Многие военные, которые раньше были верны королю и его приближенным, потеряли самообладание и грозили перейти на сторону бунтовщиков. Призывы судить так называемых предателей, Сея, Дадли, Эйскоу и других, доносились из личных войск короля. 19 июня в Лондоне вновь начались беспорядки, что вынудило Генриха позволить арестовать барона Сея как изменника и заключить его в Тауэр. На следующий день было объявлено, что и другие преступники будут арестованы. 25 июня Генрих вместе с Советом покинул Лондон, предоставив мэру оборонять город. Атмосфера при Королевском дворе царила тяжелая. Генрих со свитой двинулись на север, к городу Кеннелворд в Орикшире, где укрылись в роскошном укрепленном дворце окруженным рвом и толстыми каменными стенами. Оттуда они разослали по соседним графствам призыв собрать народное ополчение для защиты Генриха. Узнав о побеге короля, Кэт тут же развернул войска обратно к Блэкхиту. Они вернулись в ночь со среды 1 июля на четверг 2 июля, двинулись вверх по реке в Саутварк, где расположились в местных тавернах и трактирах, предусмотрительно заняв позиции у подножия лондонского моста. Одновременно восставшие жители Эссекса добрались до северного берега Темзы и расположились у городских стен в районе Олдгейт. Как и в 1381 году, Лондон оказался в осаде. Но в отличие от 1381 года, когда восставшие выдвигали несколько туманные и запутанные требования, В этот раз бунтовщики под руководством Кеда совершенно ясно осознавали, каковы их политические цели. Антиквар Джон Стоу, живший в XVI веке, собрал и переписал несколько подлинных документов, связанных с восстанием, среди которых был манифест Кеда. Стоу опубликовал манифест в своих аналах. Прежде всего, простой люд Кента повторял в нем известный слух. В открытую говорят о том, что королевская власть уничтожит Кент и превратит его в дикий лес из-за смерти герцога Сафолка, в которой жители Кента не повинны. Далее авторы манифеста осуждали ряд мерзких преступлений правительства и жаловались на то, что приспешники короля побудили его жить только за счет своего народа. Доходы короны же получают другие люди, которые и виновны в бедности его величества и высоких налогах. В нем говорилось также, что лорды одной с королем крови были изгнаны из его повседневного окружения, и другие подлые люди низшего происхождения возвысились и возглавили его тайный совет. Ненавистная практика присваивания, а иногда и насильственные реквизиции товаров у простолюдинов для содержания королевского двора уничтожало бедный народ королевства. Далее говорилось, что прислужники короля подрывали возможность отстоять свое право на земли и товары и рассчитывать на справедливость в суде, что необходимо расследовать обстоятельства передачи земель Франции, что выборы в члены парламента от Кента проходят нечестно, что то, кому достанется пост сборщика налогов, решают взятки». В манифесте нашли отражение и другие недовольства и жалобы на местные власти. На всех этапах восстания Кэт старался показать, что он не просто бесшабашный деревенщина, а тот, кто говорит от лица бедного народа Кента и королевства в целом. Задачу осложняло то, что, как и в случае с любым народным восстанием, к нему сразу же примкнуло множество беспринципных преступников, которые, пользуясь воцарившимся хаосом, жгли, мрадерствовали, грабили и убивали. Происходило это не только в Лондоне. Как только слухи о беспорядках разлетелись по Англии, повсюду начали происходить вооруженные нападения на ненавистных местных чиновников и высокопоставленных лиц, включая, что поразительно, епископа Солсбери Эйскоу, ограбленного и убитого одной такой шайкой 29 июня в Уилтшире. Тем не менее, в эпицентре восстания в Лондоне Кэт делал все возможное, чтобы соблюсти хотя бы видимость армейского порядка. Например, казнил одного из командующих в Блэкхите за нарушение дисциплины. Но даже такое наглядное правосудие не могло удержать всех повстанцев под контролем. Генрих в страхе, укрывшийся в Кеннилворте сыграл Кэду на руку. Когда лидер мятежников приехал в Саутуарк, он получил сообщение от королевского двора, что ему позволено созвать королевский суд и судить изменников. Корону сковал настолько сильный ужас и оцепенение, что теперь любой желающий мог распоряжаться ее властью. 3 июля Кэт вместе со своими людьми двинулся к Лондону. Городское ополчение пыталось дать им отпор, но мятежники пробились к лондонскому мосту и обрезали подъемные канаты, чтобы мост нельзя было опустить у них за спиной, когда они войдут в город. Кэт требовал соблюдать порядок и заявил, что все мародеры будут казнены, после чего поехал в Гилдхолл, где собирался организовать суд над изменниками. Перед судом, в котором были вынуждены заседать мэр и старейшины Лондона, предстали около 20 заключенных. Список несчастных жертв возглавлял ожидавший своей участи королевский лорд казначей Сей, которого привезли из Тауэра. Сей просил отдать его на суд лордов, но Кэт ответил отказом. Толпа жаждала крови. Ему лишь позволили встретиться со священником, а затем отвезли в Чипсайт и отрубили голову на плахе посреди улицы. Позже его зятя, Уильяма Кроумера, шерифа Кента, схватили и из флицкой тюрьмы перевезли за городские ворота в Майл-Энд, где зарубили насмерть. Тело Сея привязали к лошади Кеда и провели ее по городу. По всему Лондону разыгрывали мрачное и омерзительное представление, заставляя надетую на кол голову казначея целовать также пронзенную насквозь голову Кроумера. В период временного правления Кэда были казнены еще несколько человек. Как и стоило ожидать, чем дольше командующий вместе с повстанцами оставался в городе, тем более тщетными были его попытки поддерживать порядок. К вечеру 5 июля мэру и старейшинам удалось собрать вооруженный отряд под руководством двух ветеранов французских войн — лорда Скейлза и Мэттью Гофа и приготовиться к контратаке против оккупировавших город-повстанцев. Около 10 часов вечера на Лондонском мосту началось сражение, продлившееся всю ночь и следующее утро. Несколько сотен человек сгрудились на узком переходе через Темзу, сражаясь плечом к плечу при свете факелов. В порыве отчаяния Кэт ворвался в тюрьму маршал Си в Саутуарке, и освобожденные заключенные влились в ряды мятежников но он не смог пробиться через оборону Скейлза и Гофа. В приступе слепой ярости повстанцы подожгли деревянный подъемный мост. Место сражения заволокло дымом, в разгар битвы солдаты падали вниз и тонули в холодной воде. Наконец, посреди всего этого хаоса с лондонской стороны моста ворота закрыли на засов. Сотни окровавленных и обожженных тел остались за стенами города, включая Гоффа и городского старейшину Джона Саттона. Повстанцев отбросили назад к Саутуарку. На следующий день 7 июля по совету королевы, которая, что примечательно, все время восстания отважно оставалась в своем имении в Гринвиче, бунтовщикам из Кента предложили принять грамоту о помиловании и разойтись. Многие были рады такой возможности, но Кэт отказался. Вновь отступил в Кент, прихватив с собой награбленные товары и ценности, что сильно расходилось с его собственными приказами, и поклялся продолжать борьбу. Однако на этот раз удача изменила ему. 10 июля Кэт был официально обвинен в измене, и за его голову назначили вознаграждение в тысячу марок. Он пытался бежать, но через пару дней Александр Иден сменивший несчастного Кроумера на посту шерифа Кента, поймал Кеда в саду, в Хитфилде, в Сасексе. Кэт сражался до последнего. И хотя его удалось схватить живым, по дороге умер от ран. Так что правосудие над ним могло свершиться лишь символически. И 16 июля труп Кеда обезглавили в Нью-Гейте, провезли по всему городу, заехав в Саут-Уарк, и, вернувшись в Нью-Гейт, порубили на куски. Его голову на шесте подняли над Лондонским мостом, что в данном случае было символично, и безжизненные глаза Кэда смотрели на пожарище, на месте прежде невиданной городской битвы. Восстание Кэда было окончено, но конфликт продолжал тлеть все лето. Король, двор и знать, присоединившиеся к нему в Кеннелворте, в конце месяца потянулось обратно в Лондон. 28 июля. В соборе святого Павла отслужили благодарственный молебен, а еще через месяц высокопоставленная специальная судебная комиссия, в которую вошли Хамфри, герцог Бекингем, архиепископы Кинтерберийский и Йоркский и епископ Винчестера, поехали расследовать злоупотребление, упоминавшееся в манифесте повстанцев. Во многих городах и деревнях на юго-востоке Англии Сохранялась опасная нестабильная обстановка. Осенью еще несколько человек пытались поднять мятеж в Кенте, Эссексе и Сассексе. Шайки разбойников наводнили сельскую местность, грабили и убивали. Лондон не переставал бурлить. Население города разрослось за счет возвращавшихся из Нормандии солдат. Несколько ветеранов надругались над гербом лорда казначея Сея, и над могильной плитой на месте его захоронения в соборе Грейфраерс. В августе мятежники ворвались в Тауэр и похитили из арсенала оружие. Осень принесла с собой новые волнения в связи с выборами нового мэра. В то же время на улицах повсюду начали появляться антиправительственные листовки, а возмущенный смотритель Ньюгейтской тюрьмы поднял бунт и выпустил всех заключенных. 1450-й стал годом распри, насилия, хаоса и ужаса. Это было результатом постепенно нараставшего кризиса власти, проистекавшего из равнодушия, с которым 28-летний король относился к своим обязанностям. На протяжении многих лет неполноценное царствование Генриха поддерживалось сначала советом, который правил за малолетнего монарха, и пытался примирить взгляды дяди и короля с общим мнением лордов. Затем герцогом Сафолком, при котором власть держалась на его личных связях в совете, при дворе и в провинции. Оба этих варианта оказались неприемлемыми. Правление Сафолка повергло страну в кровавую смуту и привело к протестам, первой жертвой которых стал он сам. Но если мятежникам и удалось уничтожить предполагаемую шайку, Узурпировавшую власть, то с корнем всех зол они ничего поделать не смогли. После гибели Сафолка и восстания Кеда неполноценность Генриха как короля продолжала оставаться насущной проблемой. Вскоре еще один человек бросится в эпицентр английской политической жизни, желая задать ей определенное направление. В сентябре из Ирландии вернулся Ричард, герцог Йоркский, желающий внести свой вклад в спасение Англии от головокружительного падения в пропасть.